Глава 38. Глухари. Чтобы приготовить безмясной клопс, надо бы насмешать бобовое, гороховое и чечевичное пюре. Посолить, добавить яиц, рубленый лук, капорцев и рубленной петрушки. Присыпать манной крупой или тертой булкой хорошо замешать и скатать шарики величиной с яйцо, каковые варить в бульоне из всевозможных кореньев, с приправой из муки, лимонного сока и рубленных грибов. Книга рецептов на все случаи жизни. Примечание. Рецепт вполне реальный, но повторить автор не рискнет. Извечный вопрос. И главное, хороший такой – А и вправду, что делать? Вернуться в город? За помощью? За... Или послать кого-нибудь? В том-то и дело, кого? Тихоню? Ваську? Бекшеев эту мысль отмёл сразу. Где один зверь, там и второй оказаться может. Да и не случайно медведь на дорогу вышел. То, что его не контролировали, ничего не значило. Контроль разным быть может. Вывести зверя к тропе. Дать задание. Какое? Уничтожить грузовик? Грузовик он как раз и уничтожил, а вот людей не тронул. Запретили? Или просто сам по себе получился не агрессивным. В любом случае разделяться – плохая идея. Очень. Оставаться? Рядом со звериной тушей, которая начала пованивать, и кажется, с каждой минутой все сильнее. Ждать рассвета? Для охотника разницы нет особо, что рассвет, что закат. Идти. «А далеко до капища этого», – уточнил Бекшеев. «Не-а!» Васька дергал медведя за ухо, пытаясь развернуть голову. При том, что голова эта была едва ли не больше самого Васьки. «Тут, если напрямки, то скоренько выберемся. А зубы его куда? А жир брать можно? Анька-то из медведя колбасу делала. И еще тушенку. Ну, раньше, когда зима долгая была». «А медведя она где взяла?» Фриц ответил Васька. Только тот мелким был, не то что этот. Какой фриц? А тот, который... Он осёкся и посмурнел. Анька сказала, что не можно говорить и вспоминать. И вообще, не было его. А я ж помню, что был. Я ж не дурной. Не дурной. Бекшеев мысленно прикидывал варианты. И ни один из них не нравился. Напротив, вы весьма способный молодой человек, как мне кажется. «И я в курсе того, что вашей сестре пришлось...» Он замолчал, не понимая, как сформулировать, чтобы не обидеть парня. «Замкнется же. А Бекшееву нужна информация. Очень. Нелегко». «Пришлось!» Васька не стал дожидаться, когда Бекшеев договорит. «Я же ж говорил, что пришлось. А они там... они все... ай!» Он махнул рукой. И ружье через плечо перекинул. Глянул. «Так идете или как?» а то ж можно и до города». «Идем», вместо Бекшеева ответил Тихоня, и голос его едва уловимо изменился. Впрочем, тот, кто не был с Тихоней знаком, вряд ли бы заметил. «Эх, и потянул ж вас до лесу на ночь глядячи». Васька все же медведя обошел и еще раз за шерсть подергал, вздохнул с тоскою. «И на кой?» спрашивается. Девочка дернула ухом и повернулась к лесу. «Стоять!» – тихо произнесла Зима, тоже поворачиваясь. Ноздри ее расширились, а лицо чуть потекло, меняя черты. «Тут гости!» Громко босовито залаял пес, но тотчас сник. «Мехевич гуляет!» Васька сунул палец в пасть медведю и подергал чудовищного вида клык. Правда, тот остался недвижим. «Вы извините, пожалуйста!» К Бекшееву близко подошел некромант, что я оказался бесполезен. «Сила?» «Сила. Я надеялся, что восстановится. Но вот». Он поднял руку, собирая в нее тьму. И тонкие нити той пробежали меж пальцами, готовые сплестись в клубок. Впрочем, почти сразу рассыпаясь. «Нарушение координации. И это уже не лечится. Я поглощаю энергию, но использовать что-то...» «Напрочь не способен. Исходные свойства дара могу как-то, даже лучше, чем прежде, приспосабливаюсь. Но вот в остальном напрочь бесполезен. Поэтому и отпустили. Пытались лечить, долго. Да как-то вот перегорел, говорят». Сила собиралась и стекала, чтобы впитаться в кожу. «В бою я скорее мешать стану. Проклятие и то сотворить не способен». Такое, чтобы сразу подействовало. И понимаю, что мне стоило бы предупредить, что, возможно, вы на меня рассчитывали, а я подвел». «Не рассчитывали», – ответил Бекшеев успокаивающе. «Правда, кажется, успокоил не слишком». Первым на дорогу выбрался кабель. Был он огромен, пожалуй, больше даже кавказских волкодавов, которых стало модно держать в доме. Всё одно нехорошо получилось». Ничего страшного, и спасибо, что сказали. Я подавал надежды, кажется, так принято говорить, и радовался. Моя матушка очень на меня надеялась. Дар был не ярким, но выраженным. И я старался очень, а потом война, возможности, сила, которой много. Очень сложно удержаться, когда ее настолько много. Но получалось до определенного момента. А там срыв вот. И все». Кабель остановился, вперившись в девочку внимательным взглядом. А Бекшеев отметил, что глаза у него желтые, совершенно волчьи. Следом, чуть дальше, из зарослей черного кустарника выбрался второй пес. Девочка рявкнула и села. «Мехеич!» заорал Васька во всю глотку. И Бекшеев поморщился. «Мехеич, тут это, того, зверюга, во какая!» чего орё оглашенный мне валерия ефимовна сказала чтобы поговорил с вами извините я понимаю что место и время не самые подходящие от чего же бикшеев голову поднял луна не полная ночь стремится к рассвету летом ночи короткие но все одно темные и густые от грузовика оста куча металла и бензиновый смрад. Дорогу перегородила туша измененного зверя, который появился неведомо как. И где-то там, на чужом капище, лежала голова начальника жандармерии. «Я никогда не умел ловить момент. Да и, признаться, не уверен». «Он поедет с нами. Софья, в отличие от некроманта, сомнениями не страдала. В Петербург. В конце концов, вам ведь нужен кто-то, кто будет говорить со смертью». «Это...» Несколько преувеличено. Скорее всего, имеет место явление классической компенсации дара. «Михеич!» «Тут я!» «И пока не оглох!» Михеич выбрался на дорогу и скинул капюшон. Он был то ли в коротком плаще, то ли в чрезмерно длинной куртке. Черным горбом казался рюкзак. Огромный, едва ли не с самого лесничего размером. Поскольку классическое использование силы невозможно, то дар ищет иные способы выражения, но с точки зрения «У нас вот, зверюга какая, поглянь, машину во!» Васька указал на тушу и на машину. «А мы тут ехали, а она тут как его!» Бекшеев почти смирился с сюрреалистичностью происходящего. «Я читал ваше заключение», сказал он, уставившись на небо и луну, желтоватую, неровную. «Вы хороший специалист». «С даром ли, без? С даром – это хорошо. Это значит, что нам повезло вдвойне. Но нам в принципе нужны свои специалисты. Те, кто способен видеть, понимать, с чем дело имеет». Поскольку те, к которым приходилось обращаться прежде, почему-то и к отделу, и к Бекшееву относились с подозрением. А еще на вопросы отвечали неохотно. И вовсе зачастую складывалось впечатление, что не слишком-то им интересны его бекшеевские дела, как и мертвецы, жертвы, убийцы, что хватает своих забот. «Поэтому, если вы не против...» «У меня ограничения», – предупредил некромант. «Запрет появляться в общественных местах, и я должен избегать скоплений народа. В маленьком городе легко, тут все тебя сами избегают». Михеич скинул рюкзак на землю, прислонил к нему палку, после чего подошел к медведю. Желтое пятно фонаря коснулось морды зверя, скользнуло по проплешинам, по трещинам на шкуре, перебралось на загривок и выше. «Зубы у него! А можно я их заберу?» «Нет». Но ну, это ж не ты его добыл!» Васька прищурился, и кулаки сжались. «Не ты!» «И не ты!» спокойно отозвался Михеич. «А чужие заслуги носить – это дело дурноватое, так что подрастешь, найдешь еще своего медведя». «Да будешь, вот тогда и сделаешь себе ожерелье». «Я пояс хочу». «Пояс и сделаешь». «Думаю». Бекшеев перевел взгляд на некроманта, за руку которого держалась Софья. И почему-то показалось вдруг, что это вовсе не ей опора нужна. «Думаю, вопрос с ограничениями мы решим, да и с остальным тоже. Нам и вправду нужны свои специалисты, те, кто не боится смерти». «Смерти?» – некромант вдруг улыбнулся. «Ее не надо бояться». Михеич обошел зверя и покачал головой. «Ты...» Поинтересовался он у Зимы, которая следила за лесником с тем же вниманием, с которым девочка следила за собаками. «Я». Она ответила не сразу. «Отпустила». «И добре. миш вымучили зверя». «Кто?» «Не ведаю». Михеич покачал головой. «Только это Тешня с третьего участка. Правда, вымахал бедолага. Силы вот накачали». Вы узнали медведя? недоверчиво произнес Тихоня, и Михеич хмыкнул: « От чего же нет- то? Небось зверь тоже ширазный, а медведей тут немного. К счастью, Бекшеев представил, что было бы, если бы зверей было двое. Там, на выселках, медведица есть, молодая, пришла в позатом годе. С песстуком, но его давненько уже не видал. Может, сгинул, а может, отошёл от мамки-то. Ещё чуть дальше. Старый зверь. Его стороной обхожу. Он к людям недоверчивый. И вот тешня. А уверены? Уточнил Бекшеев. А то. Пойди, княже. Вот видишь, слева на морде шрам. Не этот, что кожа подранная. Старый. И второй, на глазу. Это он с Росомахою подрался. Медведь? Тихоня не желал луняться «А то! Росомаха зверь дурной, краю не ведает. И в тот раз спорвала его изрядно. Он тогда чуть не помер. Я ему травки носил». «Медведю? Да что ты заладил-то?» Михеич, кажется, даже обиделся. «Медведю. Медведь, если хочешь знать. Тоже живой. И больно ему бывает. И горестно». Он после ко мне сам заглядывал. А там запропал. Когда? Бекшеев ничуть не сомневался, что данный конкретный зверь именно тот, которого опознал Михеич. Вот только тогда он был обыкновенным медведем. Так, дай подумать. В берлогу он лег как водится. Я за медвежьими берлогами особо приглядываю. Чтоб, значит... Не подняли какие горе охотники зверя посеед зимы я такого в своих лесах не жалую так что залечь он залег до зимки а там я каюсь чутка прихворнул в городе вашем подцепил заразу какую-то да на надиво гадостную такую что думал отойду Ага сказал васька, не способные от туши отойти присев на корточки, Он разглядывал огромные кривые когти. Я к нему целителя возил. Анька велела. Волновалась она крепко. Вот, половину зимы, почитай, пролежал. Только и мог что по малости сделать. Даже лизунцы этот беспокойник за меня раскидывал. А еще сено лосем. По весне уже сам и встал. Да тоже так себе. Не до медведей было. Стало быть, с зимы. «Много это? Мало? Зима свою девочку за пару часов сотворила. Пусть и сил на это ушло изрядно. Но собака и медведь – звери разные, даже по размерам и весу, если брать. На полигонах звери меняли постепенно, медленно. Могли ли тут? А иных?» Бекшеев отвел взгляд. Медведя было иррационально жаль. «Иных зверей вы не встречали измененных?» «Нет», – Михеич уверенно покачал головой. «Этой пакости в моих лесах не было. Я бы понял». «А должны бы. Кто бы не взялся ставить эксперименты, он начал бы с кого-то поменьше, побезопасней. Медведя его поймать надо, в клетку усадить, запихнуть, потом работать медленно и муторно. Должно быть что-то другое. Должно». «Если б не я...» Михеич понял сомнение Бекшеева. «То звери мои точно бы почуяли». И глухо рыкнули псы, а девочка вот вздохнула. «Ушко», — сказала Софья вдруг. «Мягкое, медвежье. Ушко на цепочке, на счастье оберег. Веревочка красная, веревочка синяя и ушко. Правда, оно вовсе не медвежье, мех другой». «Что?» Она моргнула, выпадая из состояния транса. «Извините», — Софья смутилась, — «у меня иногда случается. А вообще мы идем? Нам ведь надо было куда-то». Взгляд Михеевича был тяжел и полон боли. «Идти», — уточнила Софья, — «туда». И рукой в лес махнула. «Или туда. Две дороги, а какую не выберешь — смерть. Всюду смерть. Со смертью... «Надо уметь разговаривать», а они не умели, и потому ничего не получалось. «Блажная», – выдохнул Михеич, а Бигшеев не стал спорить. «Дорога идет, идет ленточкою, ленточка в косе. Не расплетай косы, не роняй ленты. Ляжет она тропиночкою, пойдешь, а там смерть. Не ходи, не дари слово, одно дашь, и трижды по три возьмут». «Ненавижу, когда она так делает», – пробормотала Зима. «Вот ни хрена же ж непонятно. Нет бы просто сказать, что да кто и где». «Кровью заплачено, кровью дано, кровью взято будет. Кровь за кровь, боль за боль, месть за месть. Все умрут. Все!» – убежденно произнесла Софья и распахнула глаза, широко так, кажется, исключительно за тем, чтобы добавить. «Все-все!»